Глава десятая «А напрасно!» — сказал я тоном правильного милиционера из советского кинодетектива. «О таких вещах всегда следует думать». «Что ты хочешь сказать?» — спросила Екатерина Семеновна. «Что Киреев нечист на руку?» «Возможно», — кивнул я. «Хотя прямых доказательств у меня нет». «Выходит, он не только нудный тип, но еще и преступник?» Я не исключаю такой возможности. С нудным типом, даже с изменщиком, я бы еще могла жить. Но с преступником — никогда. Я с удивлением на нее уставился, не ожидал от химички такого пыла. Ты же понимаешь, что если окажется, что я прав, то могут не только арестовать твоего мужа, но и конфисковать имущество, если следствие установит, что оно нажито преступным путем. «А мне плевать», — отмахнулась она. «Никогда я не жила богато, так что нечего и начинать. И что ты сделаешь? Пойду в милицию». «Я даже могу подсказать, к кому обратиться». «Кому же?» «К старшему лейтенанту Сверидову, следователю УВД Приречного района. Или лучше сразу в прокуратуру. А почему именно к Сверидову? Он ведет дело о нападении на меня». «Хочешь сказать, Киреев имеет к этому отношение?» Есть такое подозрение? Почему же ты сам к нему не пойдешь? Это хороший вопрос. И в самом деле, почему я сам не пойду к следователю и не расскажу ему все, что мне известно? Раньше мне мешало то, что у рогоносца были мотивы личной мести, и я не хотел впутывать в эту историю химичку. Ибо это не по-мужски, но теперь понятно, что меньше всего капитан руководствовался желанием поквитаться со мною за поруганную честь не исключено что он до сих пор не знает что супруга ему изменилась с физруком следовательно у него есть какие-то иные причины и вот эти то причины я и хочу выяснить мне хочется сначала получить надежные доказательства произнес я вслух а уж потом идти к следователю то есть на тебя лучше не ссылаться уточнила екатерина семеновна именно так хорошо кивнула она я расскажу лишь о том что знаю сама Только постарайся сделать это так, чтобы твой муженёк не пронюхал. Кстати, что за вещество ты использовала для слежки? Радиоизотоп талии 204. Период полураспада всего 12 дней, — сказала химичка. Я нанесла их на шины его служебного автомобиля. А это не опасно? Нет. Количество совершенно ничтожное, дающее излучение немногим выше естественного радиационного фона. При рентгеноскопии применяются гораздо более мощные изотопы. — А где ты их взяла? Екатерина Семеновна усмехнулась. — Так, подарок одного друга. Все равно будь осторожнее со своим Киреевым. — Думаешь, он может сделать со мной что-нибудь плохое? — Думаю, он может. Прозвенел звонок на урок, и я отправился в спортзал. Конечно, разговор с химичкой взбаламутил мне душу. Не переложил ли я на ее плечи то, что должен был сделать сам? Надеюсь, она не наделает глупостей, например, не выложит всему муженьку, чтобы высказать ему свое презрение. Во всяком случае, если она расскажет следователю о левых доходах Киреева, и тот попадет под следствие, вреда от этого не будет. Рогоносцы наверняка отстранят от дела и пакостить мне, прикрываясь погонами. Ему станет затруднительно. Уроки закончились. И, захватив с собою всю компанию коллег, я повел их к себе домой. Нагруженные бутылками и снедью в радостном предвкушении предстоящего между собойчика, они шагали за мною, как пионера за вожатым, только что без барабанов и трубы. Легкая метель толкала нас в спины, лишь добавляя нам скорости. Не хотелось думать ни о чем, кроме того, что можно провести несколько часов в обществе, Исключительно приятных мне людей. Илги не было дома, но на столе в кухне красовались приготовленные ею и разложенные по тарелкам закуски. Было кое-что из горячительных напитков. Коньячок, водочка, портвейн. В общем, было чем угостить дорогих гостей. Однако и они не подкачали. Директор тоже принес коньяк и палочку сервелата из ветеранского продзаказа. Вейнрук порадовал булочком и двумя бутылками кинзмараулей. Преподаватель немецкого притащил пирог, как выяснилось, с мясом и вишневую наливку. Трудовик приволок бутылку столичной и шмат сала, а историк — целую овоську пива и соленые орешки. В общем, было чем разогреться. Я объявил друзьям, что у нас фуршет, но из этой затеи ничего не вышло. Мужики решили перенести стол в большую комнату, где есть диван. Туда же приволокли скамейку и устроили нормальное русское застолье, без разных там европейских выдумок. Выпили, как полагается, за хозяев, хотя хозяйка отсутствовала. Потом за мир во всем мире и победу социализма во всех прогрессивных странах. Стали рассказывать анекдоты, порою скобрезные. Потом перешли на школьные дела. Распрашивали Пал Палыча о том, какие будут нововведения во второй четверти. Гости жаловались на завучиху, которая доставала не только меня одного. Обсуждали разные сплетни, неизбежные в любом коллективе. Честно говоря, я был разочарован. Мне казалось, что общение у нас будет более интересным. Не, ну пили и закусывали с удовольствием. А вот более увлекательных тем, нежели дурь Эвелины Арделеоновны, не нашлось. Наверное, я и сам был виноват не учел, что кроме работы присутствующих ничего не объединяет. У нас с Карлом, правда, есть наша киностудия, проблемы которой неинтересны остальным. Петр Николаевич охотно говорит на исторические темы, но его тоже не слишком поддерживают. Разувая, с удовольствием бы потрепался о новинках западной рок-музыки, но боится раскрыть свой интерес перед остальными. Витёк вообще оживлялся лишь тогда, когда речь заходила о вещах сугубо прикладных. К тому же он был единственным из нас, кто пил только чай. А военрук сожалел, что нет гитары, и порывался спеть, но его не поддержали. И тут меня осенило. «Друзья!» — обратился я к гостям. «У меня идея. Давайте поиграем!» «Если в карты, то я пас!» — откликнулся директор. «В города?» — хмыкнул военрук. «В шахматы!» — с надеждой поинтересовался историк. «Ни первое, ни второе, ни третье», — ответил я всем троим. «В детектив!» «Любопытно», — проговорил преподаватель немецкого. «Это как?» — буркнул трудовик. «Я сейчас объясню», — пообещал я. «Один из нас будет играть преступника, но кто именно никто из вас до поры до времени знать не должен. Остальные свидетели и сыщики. Преступник не имеет права себя выдавать». Более того, он может оказаться как среди свидетелей, так и среди сыщиков. Всю правду знать буду только я, и, соответственно, мне решать, насколько успешно проведено следствие. Ну что, коллеги, попробуем? Коллеги одобрительно закивали и... даже подняли рюмки, чтобы выпить за эту идею. «Тогда я выйду на кухню, а вы будете приходить ко мне по одному. И просьба. Не только преступник, но и другие не должны без моего разрешения рассказывать о том, что услышат от меня». Я отправился на кухню. Первым пришел Рунги. «Карл», — обратился я к нему, — «прости, но преступником будешь ты». «Да уж удружил», — усмехнулся он. «Это самая сложная роль», — продолжал я. Тебе придется изображать одного из сыщиков, следовательно, заводить следствие в тупик, но при этом по возможности оставаясь вне подозрений. — Понятно. Постараюсь оправдать. — Уверен, что у тебя получится. Позови следующего. Он ушел, и следом появился Разуваев. — Пал Палыч, — сказал я ему, — вы наш главный сыщик, комиссар Мегре. — Это потому, что я директор? — Это потому, что вы из нас самый опытный. Не моргнув глазом, польстил я ему. К тому же бывший военный разведчик. «Хорошо», — кивнул он. «Под вашим началом будет два помощника. Ваша задача — суммировать все собранные показания и сделать выводы. Ну и вывести в конце концов преступника на чистую воду. Сделаю, что смогу. Тогда позовите следующего». Третьим появился Петров. «Гриша, ты назначаешься сыщиком, вернее, помощником главного сыщика». «Понял. Буду стараться», — откликнулся он. «Зови следующего». Следующим пришел Трошин. «Вам, Петр Николаевич, быть свидетелем», — сообщил ему я. «Хорошо. Ну тогда позовите Виктора Сергеевича. Он единственный, неохваченный». Курбатова я тоже назначил свидетелем. Мы с ним вдвоем вернулись в большую комнату, и я обратился уже ко всем присутствующим. «Итак, коллеги, у нас три сыщика и три свидетеля». Сыщики Пал Палыч, он босс, и два его помощника, Григорий Емельянович и Карл Фридрихович. Свидетели, соответственно, Петр Николаевич, Виктор Сергеевич и ваш покорный слуга. Один из нас преступник. Задача сыщиков его изобличить. Для того, чтобы это сделать, сыщики должны рассмотреть показания свидетелей и сделать на их основании выводы относительно личности подозреваемого. Теперь трое сыщиков должны удалиться на кухню, куда потом они будут вызывать свидетелей и допрашивать их по одному. Будете ли вы, товарищи-сыщики, делать это по очереди или все вместе решать вам? Если по очереди, то незадействованные в допросе должны вернуться сюда. Если вопросов нет, прошу сыщиков покинуть комнату. Разувая, Фрунги и Петров поднялись и ушли на кухню. А я заговорил с Курбатовым и Трошиным. «Коллеги, смотрите». Каждый из нас должен противоречить в показаниях двум другим. Нас шестеро, следовательно, есть шесть вариантов того, кто может быть преступником. Я не напрасно просил не сообщать подробности моего разговора с каждым из вас. То есть мы все по отношению друг к другу подозреваемые. Теперь мы должны выбрать себе по два подозреваемых и намеренно смешать приметы их внешности, но не свидетельствовать против себя. Эти приметы вы должны называть свидетелем, но больше никому. Вопросы? «А как поступите вы, точно знаю, кто преступник», — поинтересовался историк. «Точно так же, смешая приметы внешности двух подозреваемых по своему произвольному выбору. Даже если я сознательно внесу в свои показания приметы преступника, это не делает их более информативными, чем ваши. Ведь ни я, ни вы не будете знать, кто из нас на кого показывает». «Хитро придумано», — хмыкнул трудовик. «Вы пока думайте, а я пойду пообщаюсь с сыщиками». И я отправился на кухню. Сыщики вопросительно на меня возрились. «Так, коллеги», — начал я. «Прежде чем вы начнете допрос, я уточню задачу. Вы должны на основе показаний свидетелей вычислить преступника. Допрашивайте их строго по одному, без очных ставок. Суммируйте показания, ищите противоречия и совпадения и выносите свое решение. Как я уже сказал, будете ли вы допрашивать все вместе, или по очереди решайте сами. «Сейчас я вернусь в комнату, а вы начинаете вызывать свидетелей и вести допрос». «А в чем состоит преступление?» — спросил Карл. «Это не имеет значения», — отрезал я. Все, удаляюсь. Совещайтесь и начинайте допрос». Вернувшись в комнату, я, как ни в чем не бывало, уселся на диван, хряпнул рюмочку наливочки и закусил колбаской. В этот момент появился Гриша и сообщил. «Мы решили допрашивать сообща. Вызывается свидетель Курбатов». Следующим вызвали меня. Я рассказал, что преступник высокий и худой, близорукий в возрасте. Ну и добавил еще кое-какие детали, смешав в одном образе черты двух следователей. Третьим был допрошен свидетель Трошин. Когда он вернулся в комнату, где мы с Витьком потихонечку догонялись, вид у него был такой серьезный, словно это и не игра вовсе. Собственно, во время нашей игры в детектив ни свидетели, ни исследователи сухой закон не соблюдали, так что гарантировать результат расследования я не мог. Мне вообще было самому любопытно, каким образом наши сыщики вычислят личность преступника на основании заведомо путанных показаний. Наконец, наши следователи вернулись из кухни, чтобы вынести вердикт. Слово взял наш комиссар Мегре. «Задача оказалась не из легких», — сходу признал он. Когда мы поняли, что все три свидетеля намеренно вводят нас в заблуждение, то решили, что сначала надо разделить сделанные ими, то есть вами, дорогие друзья, описание внешности и привычек преступника на отдельные элементы, и уже из них собрать образ настоящего преступника. Последнюю часть задачи я взял исключительно на себя, так что вынесение мною решения относительно личности злоумышленника станет сюрпризом даже для моих коллег. Итак. Как же выглядит наш подозреваемый? Он довольно высок. Телосложение скорее худого, нежели плотного. Глаза серые, нос прямой, подбородок прямоугольный, массивный. Не курит. Пьет умеренно. Отличается педантичностью и умом. Иными словами, я вынужден признать, что неведомое нам преступление совершил сыщик, которого играл наш коллега, Карл Фридрихович Рунге. Препод немецкого поднялся и раскланялся под аплодисменты присутствующих. «Ну что ж, коллеги, — сказал я, — вы совершенно блестяще справились со своей задачей. Роль преступника действительно досталась Карлу Фридриховичу. Я только хочу знать, каким образом Пал Палыч вы его вычислили?» «Уж очень он настаивал на других кандидатурах», — ответил директор, — и все мы расхохотались. Потихоньку гости мои стали расходиться. Завтра, хоть и суббота, а все же рабочий день. Последним остался трудовик. Он помог мне убрать со стола, а потом вернуть его из скамейку на кухню. Остатки еды мы сложили в холодильник. Виктор Сергеевич тоже стал собираться домой. Когда за ним закрылась дверь, мне от чего-то стало тревожно. Уже было одиннадцать вечера, а Илги все еще нет. Не то чтобы во мне всколыхнулись старые подозрения, но все-таки мы хоть и не расписаны, но все же живем вместе, а значит, отвечаем друг за друга. Особенно я, как мужчина. Наверное, мое умонастроение подогревали пары алкоголя, но всего через 10 минут после того, как ушел Курбатов, я оделся и тоже вышел на улицу. Дневной разговор с химичкой и затеянная мною игра с коллегами в детектив напомнили мне, что история с рогоносцем еще не завершилась. И мало ли какой финт он выкинет в следующий момент. Уже лучше быть настороже. Илга обещала, что после вечерних занятий будет возвращаться на такси. Следовательно, лучше подождать ее за воротами. Я отпер калитку. И сразу увидел знакомый силуэт. К нашему огороженному примыкал двор обыкновенного дома. Здесь была детская площадка с похожими на языческих идолов тремя богатырями, бабой-ягой и старичком-лесовичком, вырезанными из бревен. Возле одного из богатырей притулился Витек. «Что он тут делает? Остановился покурить? Так ведь он не курит. По крайней мере, я ни разу не видел». Да и сейчас стоит себе руки в брюки, в смысле в карманы старенького пальто. Ждет? Кого? Илгу. Я мог его окликнуть, но решил подождать развития событий. Если я к нему сейчас подойду, он как-нибудь отбрехается. И я так и не узнаю, зачем он тут торчит. Нет, уж лучше я подожду. В конце концов я стою в тени, а на трудовика падает свет от уличных фонарей. Если он в засаде, то выбрал не самую удачную позицию. К тому же, если потребуется, я до него в два прыжка доберусь. Витёк, конечно, мужик жилистый, но я с ним справлюсь. И все же. Чего он тут торчит?» Послышался шум подъезжающей машины. Скрипнули тормоза. Хлопнула дверца. Я покосился в сторону проезжей части. Из такси вышла Илка. Она посмотрела направо и налево, словно собиралась переходить улицу, и уже не торопясь двинулась к Курбатову. Оба она. Она что заранее знала, что он ее здесь ждет? Нифига себе поворотики. Завязавший алкаш, слесарь сантехник живущий с какой-то вздорной бабищей, моя утонченная ценительница творчества Чурлениса и экстрасенс Илга. Да что между ними общего? Наконец стоял Гартуровна, пророкотал каким-то незнакомым мне голосом Витёк. Я уже начал беспокоиться.